10 октября 1877 года. За час до полудня. Остров Куба. Город и порт Сантьяго де Куба. Адмирал и генерал конфедерации Рафаэль Сэмс. Как любой уважающий себя моряк с американского юга, я уже бывал на Кубе, причем не один раз. Вот и сейчас, завидев мощную крепость Эль-Мора на высоком мысу над Лазурно-Синим морем, я предался воспоминаниям о своих предыдущих визитах в Сантьяго, старую столицу Кубы, древнюю, обшарпанную, но все еще прекрасную, как может быть прекрасная дама в летах, которая следит за собой и знает себе цену, как та сеньора, с которой я провел незабываемую ночь в Сантьяго, когда впервые попал сюда еще безусым юнцом». В порту у пирса, как обычно, суетились какие-то личности. Белые, мулаты, даже парочка негров, которых в Сантьяго не меньше, чем у нас на юге. Конечно, большинство местных чернокожих – рабы. Здесь, как и на Пуэрто-Рико, рабство до сих пор существует. Эти же негры, похоже, свободные люди, иначе почему они сейчас болтаются здесь, а не вкалывают в поте лица на сахарных плантациях? Пока наша Алабама швартовалась к пирсу, я собрался с мыслями. Сантьяго перед нами стояло несколько задач. Для начала нам надо было найти покупателя на наш груз пшеницы и индиго. Куба уже давно живет на пшенице из САШ, или точнее САШ и КША, поэтому такой товар тут всегда в цене. Потом необходимо было обеспечить разгрузку Алабамы и провести весь груз через таможню. Куба – это все-таки другое государство. Самой важной задачей, которую предстояло выполнить мне и майору Рагуленко, был визит губернатору провинции для предъявления бумаг из Мадрида на право аренды полуострова Гуантанамо. Пшеницы, индиго, разгрузкой-погрузкой, таможней и прочими торговыми делами я доверил заниматься капитану Алабамы Джорджу Таунли-Фуллэму. Ну а мы с сеньором Рагуленко префронтились для визита к сеньору-губернатору, тем более, что его дворец располагался недалеко от порта. Я, конечно же, немного понимаю и говорю по-испански, но при этом совершенно не понимаю кошмарного местного кубинского диалекта, на котором тут говорят все, кроме здешней элиты, состоящей из испанских идальго. Разговаривая, местные глотают по полслова, а то, что они произносят, часто звучит совсем по-другому, чем на чистом испанском. Вот, например, рыба по-испански будет «пескадо», а местные здесь говорят «пехкао» или даже «пехка». Так что понять их сложно даже испанцу из Мадрида или Севильи. А уж мне-то и подавно все их разговоры понятны так же хорошо, как и лопотание китайцев. Да и к тому же у них еще и множество неиспанских слов, позаимствованных от соседей из близлежащего франкоязычного Гаити. Как только швартовка закончилась и с борта Алабамы был спущен трап, мы с майором Рагуленко не спеша сошли на берег и прошли на набережную, где какая-то группа местных оборванцев, Подозрительного вида показывала пальцами на наш корабль и что-то лопотала на своем варварском диалекте. Из всех слов я узнал лишь слово «гринго», так говорящие по мексиканской моде называют североамериканцев. И тут мой спутник шагнул к этим оборванцам и совершенно неожиданно для меня произнес длинную тираду на местном диалекте. Бедолаги так и замерли с открытыми ртами, поглядывая с опаской на огромную фигуру майора. нацепившего на парадный китель в честь официального визита губернатору все свои регалии. Но вскоре один из них что-то залопотал в ответ, только уже вполне почтительным тоном. Через пару минут обмен репликами закончился, и майор повернулся ко мне. «Эти славные ребята позаботятся о том, чтобы никто даже не приблизился к нашему кораблю», — сказал он. «Они же помогут разгрузить его, когда понадобится. Не думаю, что что-нибудь пропадет. Ребят хорошие и честные». Хм. Тем более здесь уже наслышно про югоросов, и мы для них настоящие герои. «Да», — подумал я, посмотрев на восхищенно опасливые взгляды, которые недавние насмешники бросали на внушительную фигуру майора слона. На их месте любой тоже преисполнился бы всяческого почтения к нему. «Майор, а где вы так лихо наловчились говорить по-испански?» — спросил я несколько погодя. «Тем более на местном варварском кубинском диалекте». Даже у нас во Флориде его понимает далеко не каждый. «Знаете, адмирал», — ответил слон, — «в молодости мне пришлось побывать на Кубе. Есть тут недалеко от Гаванны такой городишко с красивым названием Лурдес, а диалект тамошний хоть и немного отличается от здешнего, но не настолько, чтобы это превратилось в проблему. Ему меня в свое время одна кубиночка научила, какой я в самоволк шастал. Впрочем, сейчас это уже совершенно неважно». Двое молодых людей с пристани, один белый и один мулат, вызвались проводить нас к губернаторскому дворцу. На мой немой вопрос майор ответил. «Пока они с нами, адмирал, к нам больше никто не будет цепляться. Такой тут обычай. А вон тот мальчуган». Он показал на белого юношу, почти мальчика. «Так он вообще родом из Гуантанамо. Потом, после визита к губернатору, хочу с ним поговорить. Пригодится воды напиться». Люди на местах о своих местных делах всегда знают больше, чем начальство в столицах. На площади у дворца губернатора он вручил каждому из наших спутников по мелкой монетке, после чего те низко поклонились и удалились в тень собора. Оставив провожатых дожидаться там нашего возвращения, мы подошли к надутому, как индюк-привратнику, вшитой золотом ливреей, стоящему у парадного входа в губернаторский особняк. Тот говорил на вполне правильном испанском языке, так что даже я его понимал. «Мы хотели бы видеть его светлость губернатора», — сказал я ему. «Губернатор занят, сеньоры!» Важно ответил привратник таким тоном, что было сразу понятно, что для таких, как мы, губернатор Сантьяго будет занят во все времена. Майор Слон зловеще ухмыльнулся, повел плечом, отчего забрякали медали на его груди, и надменности на физиономии привратника тут же поубавилось. Зато стоявшие вокруг охранники заинтересованно посмотрели на нас и на всякий случай подтянулись поближе. Впрочем, мой спутник посмотрел на них так, что охрана вдруг потеряла к нам интерес и отодвинулась с видом «Мы тут просто погулять вышли». Майор Слон же с ласковой улыбкой сказал нашему собеседнику на весьма даже правильном испанском. «Если ты сейчас же не сообщишь губернатору, что мы с сеньором-адмиралом привезли ему важную бумагу из Мадрида, то вряд ли ты потом будешь носить эту красивую ливрею. Большее, на что ты после этого сможешь рассчитывать, «Это понча погонщика ослов где-нибудь в захолустье. Это я тебе обещаю, и обещания свои всегда выполняю». В ответ на эту грозную тираду привратник испуганно кивнул, и через 10 минут мы с майором уже сидели в кабинете губернатора. Тут растерянно крутил в руках письмо из Мадрида и все время повторял. «Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего». «А вам и не нужно ничего понимать». спокойно сказал майор. «Вопрос политический, и решался он на самом высоком уровне. Ваше дело — лишь позаботиться о том, чтобы указанные территории были немедленно переданы в наше пользование в соответствии с тем, что написано в этом документе. Посмотрите на подпись». Тот взглянул, побледнел, но, собравшись с духом, сказал. «Ваше превосходительство, конечно же, я отдам все необходимые распоряжения». «Сегодня же вечером я приглашаю вас на торжественный ужин, вашу честь. К этому моменту мы подготовим все бумаги. Одновременно я пошлю гонца в Гуантанамо. Как скоро вы хотели бы там быть?» «Завтра», — ответил я вместо слона, — «если получится разгрузить наш корабль сегодня». Губернатор кивнул. «Я тотчас же распоряжусь, чтобы таможня не чинила вам никаких препятствий. Более того, я готов освободить ваш груз от досмотра. А что у вас за товары? Индиго и пшеница?» «Рекомендую торговую контору сеньора Ассорио. Он наиболее честный из всех здешних коммерсантов». «Да», — с усмешкой подумал я, — «скорее всего, этот сеньор Ассорио просто более других торговцев приближен к губернаторской персоне». Но вслух я, конечно же, ничего такого говорить не стал, а лишь поблагодарил сеньора губернатора за любезность и получил бумагу для таможни, спешно составленную служливым секретарем. После чего мы с майором вернулись на Алабаму в сопровождении тех же двух молодых людей, с одним из которых майор всю дорогу весьма оживленно беседовал о Гуантанамо. 10 октября, 28 сентября, 1877 года. Сантьяго де Куба, Мануэль Хуан де Соспедес Мелендес, будущий гражданин Юго-России. Родился я в городе Гуантанамо, в семье купца Родриго Игнасио де Соспендес Ньето. Наши предки жили на Кубе XVI века, и, по рассказам отца, еще его прадед был богатым плантатором. Но уже мой дед спустил свою долю наследства, а на оставшиеся деньги купил корабль и впоследствии обосновался в Гуантанамо. Он торговал пшеницей, привезенной из североамериканских Соединенных Штатов, и продавал туда сахарный тростник с полей нашей провинции Ориента. Мой дед Мануэль, в честь которого назвали и меня, был одним из самых уважаемых людей города. У него была флотилия из дюжины кораблей, и он торговал из «Гринга», так мы с недавних пор стали называть людей из «Саш», а также с французами, да и с англичанами, и весьма преуспел в этом деле. Но у него было 12 детей, и мой отец, самый молодой из них, не получил ни одного корабля. Вместо этого именно он занимался оптовой продажей пшеницы и индиго и оптовой закупкой сахарного тростника и крупного рогатого скота, которые с удовольствием покупали на Карибских островах. Но когда незадолго до моего рождения началась война в Саш, торговля с этой страной стала практически невозможной, и отец обеднел. Родители переехали из построенного незадолго до того особняка в лучшем районе города, в купленный домик прямо в порту, на нижнем этаже которого располагалась отцовская контора. В этом доме 15 лет назад я и родился. Я был единственным мальчиком в семье и потому всеобщим любимцем, и три моих старших сестры, и мама души во мне не чаяли. Да и мулатки-служанки баловали меня как могли. Дела нашей семьи потихоньку шли на поправку, и мне вспоминается тот день три года назад, когда я краем уху услышал, как отец рассказал маме, что все хорошо. Есть и приданное для дочек, есть и земля, купленная под новый дом. В общем, есть все, что нужно для счастливой старости. На следующий день мама сильно заболела. Отец вызвал лучших врачей. Сначала из Гуантанамо, потом из Сантьяго. А потом он повез мать к специалисту в Гавану. Больше я мать живой не видел. Она умерла на обратном пути из Гаваны в Гуантанамо. Отец осунулся, постарел и стал работать день и ночь, ведь деньги, предназначенные на приданное моим сестрам, ушли на мамино лечение и на похороны. И тут в Гуантанамо появился гринго по фамилии Паттерсон. Он договорился с отцом о поставке большой партии сахарного тростника, которую щедро оплатил. После этого его корабли то и дело приходили в Гуантанамо, и отец продавал пшеницу сеньора Паттерсона, а тот взамен поставлял ему тростник. Постепенно отец начал поставлять все в кредит, что было нормально, ведь каждый раз люди Паттерсона привозили деньги за предыдущий заказ. Да и плантаторы не возражали, ведь для них такая торговля была постоянным каналом для сбыта тростника. И вот, наконец, Паттерсон заказал у моего отца такое количество сахарного тростника – что прибыли от этой партии должно было хватить и на развитие дела, и на приданное моим сестрам. Мне же отец сказал тогда, «А ты, сынок, поедешь у меня учиться в Испанию». После того дня прошел месяц, потом два, потом три. Давно пора было платить по счетам. Но ни Паттерсон, ни его люди больше в Гуантанамо не появлялись. Отец, как человек чести, отдал поставщикам все деньги, которые у него были, и заложил свою контору у местного банкира. А сам на оставшиеся деньги купил билет на пароход и отправился в Южную Каролину к Паттерсону. Билеты ему пришлось покупать третьего класса. На больше денег у него не хватило. Отца мы с тех пор больше не видели. Дом и все его имущество забрал банк, родственники по отцовской линии отказались нам помогать, мотивируя это тем, что отец опорочил честное имя семьи. Мы переселились в Сантьяго кальвара Меленда Сугансалису, двоюродному брату моей покойной матушки. Я подумал потом, что Альвара взял нас лишь потому, что мои сестры были красивыми девушками, и ему было все равно, что они родственницы. Жирная сеньора Изабелла Гавирия Дамиленде, супруга Альвара, весь день либо шпыняла прислугу, а мои сестры стали в доме именно прислугой, либо, что было значительно чаще, дрыхла без задних ног. Заслышав храп благоверный, Альвара начинал распускать руки и приставать к моим сестрам. и только мое присутствие в доме по вечерам пока еще сдерживало его похотливые поползновения. С меня он сразу потребовал деньги за еду и за ночлег. Я сумел примкнуть к компании портовых мальчишек, которые зарабатывали разгрузкой кораблей, и как-то так само получилось, что я стал кем-то вроде их главаря. Мы застолбили за собой три причала, и когда корабль приходил в порт, никто чужой не предлагал на этих причалах свои услуги. Только с Гринга я отказывался работать. И когда пришла Алабама, я сказал ребятам, «Этих не обслуживаем, это волчи Гринго. И каково же было мое изумление, когда один из этих гринга, настоящий великан, услышав мои слова, подошел и сказал мне, причем на вполне понятном кубинском-испанском, что очень нехорошо оскорблять людей, даже еще не зная их. Точнее, он выразился немного по-другому. Ну, в общем, при сестрах я такое говорить бы не стал. А когда я узнал, что этот человек, который представился как... Сеньор Элефанте, господин Слон, самый настоящий Югорос, ненависть сменилась восхищением, ведь Югоросы это крутые ребята, и про них ходят удивительные легенды. И поэтому я с моим лейтенантом Эдуардо сам вызвался проводить сеньора Элефанте и его спутника, которого он назвал сеньором адмиралом, ко дворцу губернатора. Обычно такую работу я поручал кому-нибудь из своих ребят помладше. По дороге мой новый знакомый расспрашивал меня про мое родной Гуантанамо, сказав, что они собираются организовать там яхт-клуб. Как будто я поверю, что такой кабальеро, как он, может быть праздным бездельником-яхтсменом. И тут я сказал этому сеньору Элефанте, «Сеньор, я из Гуантанамо, родился там, вырос, и все, и всех там знаю. Я помогу вам в ваших делах, возьмите меня к себе». И тут же, как на исповеди перед падро, рассказал ему про всю свою жизнь. Услышав про моего отца, он помолчал немного и согласился, добавив. «Узнаем про твоего отца. Может, и не сразу, но узнаем. Это я тебе обещаю. Мы своих не бросаем. Никогда. И когда мы его найдем, то обязательно спасем его, если он, конечно, еще жив». Тогда я спросил его насчет своих сестер. Я сказал, что если я уеду, то боюсь, что у них в доме Альвара могут быть большие неприятности. Сеньор Алефанто лишь покачал головой и спросил: Сеньор Мануэль, а готовить твои сестры умеют? И улыбнулся, дав понять, что это шутка. Но я ответил: Сеньор Алефанте, они готовят так, что пальчики оближете. Ну что ж, сказал он, сейчас мы закончим наши дела с губернатором, а потом отведем сеньора адмирала на корабль и сходим за твоими сестрами. Найдем для вас место на борту, только сразу имею в виду, завтра с утренним приливом. Мы снимаемся с якоря и уходим в Гуантанамо». Альвара, увидев нахмурившегося сеньора-элефанте, не стал чинить никаких препятствий, когда мы собирали наши скудные пожитки и уходили. Хотя было видно, что он был этим весьма недоволен. Еще бы, девочки работают на него абсолютно бесплатно. Готовят, убирают, стирают, а я отдаю ему львиную долю заработка за кров и скудную еду. Ведь сам Альвара и его семья и в рот бы не взяли того, что дозволялось есть нам. А теперь эта лафа для них закончилась. Тем более, что после ухода моих сестер единственной женщиной в доме Альвара осталась сеньора Гавирия де Мелендес. 11 октября, 29 сентября, 1877 года. Утро. Городок Сан-Стефано неподалеку от Константинополя. Последние три с половиной месяца смело можно было бы назвать самыми тяжелыми в жизни бывшего рыбака Роберта Макнейла. Он не считал себя неженкой или слабаком, но программа подготовки в разведшколе, расположенной в имении сбежавшего от русских турецкого паши неподалеку от городка Сан-Стефана, заставляла его выкладываться на все сто процентов. Его учили всему тому, что должен был знать разведчик-нелегал. Он учился входить в доверие к людям. видеть и слышать все, что происходило вокруг, замечать слежку за собой и самому следить за порученным ему объектом. Его учили составлять шифрованные донесения и расшифровывать их, незаметно фотографировать объекты с помощью миниатюрных фотоаппаратов, которые были у югороссов, и пользоваться радиосвязью. Его учили проводить допросы людей с целью получения от них разведданных, причем проводить их так, что человек, даже не желая того, рассказывал все, что он знает. Ну и, конечно, физическая подготовка. Для разведчика она тоже бывает не лишней. Его учили быть выносливым, как зимний волк, ловким, как рысь, и сильным, как разъяренный медведь. Он каждый день совершал кросс в окрестностях разведшколы, учился плавать и нырять, в том числе и с помощью специальных аппаратов югороссов, которые они называли аквалангами. Инструкторы учили его метко стрелять из всех видов оружия, орудовать ножом, дубинкой и веревочной петлей. Его тренировали драться голыми руками и отправлять всеми возможными способами на тот свет врагов Юго-России и его милой Шотландии. Кроме того, он изучал медицину, и по местным меркам его можно было считать квалифицированным фельдшером, способным спасти своего пациента как от смерти, так и от жизни. Это кому что потребуется. И еще ему пришлось изучить многое из того, что нужно было знать человеку, который собрался сразиться с самой могущественной империей, подмявшей под себя половину мира. Лучше бы ему не знать всего этого. Но Макнейл сам выбрал свой путь, и теперь он уже просто не сможет сойти с него и пройдет этот путь до конца. Роберт изменился даже внешне. Из худого, жилистого, сутулившегося от тяжелой работы и повседневных забот рыбака Он превратился в мужчину спортивного телосложения с остальными мышцами и легкой пружинищей походкой. Макнейл вживался в легенду, которую для него придумали в разведцентре. Теперь он был не бедным рыбаком Робертом Макнейлом, а простоватым моряком с британского торгового корабля, который сбежал со своего судна, поссорившись с драчливым боцманом. Таких, как он, всегда было много в портовых кабачках всех стран мира. И вот трудные дни обучения позади. Роберта Макнейла вызвали в кабинет начальника разведшколы, где ему сообщили, что он успешно сдал все экзамены, и ему присвоено первое офицерское звание поручика армии Югороссии. Но погоны, скорее всего, ему носить никогда не придется. А о том, что ждет его в самое ближайшее время, Макнейлу рассказал начальник разведшколы майор Гордеев. «Добрый день, сэр Александр», — сказал Роберт, входя в кабинет майора. «Добрый день, Роберт», — кивнул майор. «Присаживайся. Мне надо с тобой поговорить о важных для тебя делах. Слушаю вас, сэр Александр», — сказал Роберт. Майор Гордеев достал из ящика стола пакет из плотной бумаги, проштампованный сургучными печатями. «Роберт», — сказал он, — «твоё обучение закончено, и сегодня ты получишь первое задание. Надеюсь, что в дальнейшем я буду слышать о тебе только хорошие отзывы». «Я готов, сэр Александр», — кивнул Роберт. «Каким же будет это мое первое задание?» «Э, нет, Роберт», — покачал головой майор Гордеев. «О самом задании тебе расскажу не я. Для его получения тебе необходимо будет встретиться с Александром Васильевичем Тамбовцевым. Ты ведь знаешь, кто это такой?» «Да, сэр», — кивнул Роберт. «Это канцлер югороссии то есть в одном лице премьер-министр и министр иностранных дел. Еще его часто называют дедом и седым лисом». «Все правильно», — кивнул майор Гордеев и передал Роберту пакет. «Держи. Тут твои новые документы, деньги на первое время и адрес одной торговой фирмы в Галате, в которой ты должен встретиться с Александром Васильевичем. Денег здесь достаточно для того, чтобы ты сумел приобрести в городе все необходимое, а также жить некоторое время, а твое жалование за несколько месяцев вперед мы уже передали твоей супруге». Она, кстати, чувствует себя хорошо. Процесс в легких прекратился, и опасности для ее жизни уже нет. девочки твои ходят в школу завели подруг и хорошо учатся они уже неплохо говорят по русски так что ты за них не переживай мы дальше будем передавать им деньги они ни в чем не будут нуждаться можешь отправляться в путь и не беспокоиться ни о чем большое спасибо сэр александр прочувствовано сказал роберт я никогда не забуду все что вы сделали для меня и моей семьи до свидания сэр александр и можно один вопрос напоследок только один улыбнулся майор Гордеев. «Думаю, что можно». «Скажите, сэр Александр, почему именно канцлер будет сам лично давать задание обычному агенту?» спросил Роберт. «Хм, «Роберт», усмехнулся майор Гордеев, «а кто тебе сказал, что ты обычный агент? Ты участвовал в спасении ее императорского высочества, великой княгини Марии Александровны. Она тебя знает и помнит. Если ты не сделаешь какую-нибудь глупость, То лето так через 10-15, можешь стать сэром Робертом, главой секретной службы Шотландского королевства. Любой правящей особе необходим, пусть и незнатный, но умный и лично ей преданный глава такой службы. Спасибо за откровенность, сэр. Кивнул Роберт. Я постараюсь оправдать доверие и ваши и мои будущие королевы. Макнейлы никогда никого не подводили и не предавали. Одиннадцатое октября. 29 сентября 1877 года. Вечер. Константинополь. Улица в Галате. Здание торгового дома Мак Шмидт энд Компани. Тихий призрачный вечер опускался на древний город у пролива Босфора. На главных улицах европейской части города зажглись розоватые газокалильные фонари, придающие Константинополю особое сказочное очарование. Как раз в это время суток, когда хочется думать о том, что чудеса и сказок «Тысячи и одной ночи» все еще возможны, к воротам торгового дома негацианта из североамериканских Соединенных Штатов Макса Шмидта, уехавшего месяц назад на родину, подкатила пролетка, запряженная парой лошадей. В ней сидел мужчина средних лет с неприметной внешностью. Макнейл, а это был именно он, расплатился с кучером и подошел к калитке высокой каменной стене. Он стукнул несколько раз в дверь. Она немедленно открылась, и крепкий брюнет, внимательно посмотрев на Роберта, жестом пригласил его войти во двор. «Похоже, он знает мой словесный портрет, или у него есть моя фотография», профессионально подумал Макнейл. «Потому он сразу же впустил меня». Поднявшись по скрипучей деревянной лестнице на второй этаж, Роберт вошел в гостиную. Там за столом сидел канцлер Тамбовцев, в отсутствие адмирала Ларионова, фактически правитель Юго-России. «Добрый вечер, господин Тамбовцев», — сказал Макнейл. «Добрый вечер, Роберт», — сказал канцлер с улыбкой, посмотрев на шотландца. «Господин Тамбовцев», — сказал Роберт, — «в разведшколе мне сказали, что вы дадите мне персональное задание. Я готов его выполнить». Он замялся. «Мне надо отправиться в Шотландию?» «Нет, пока не туда», — покачал головой Тамбовцев. «Там тебе точно сейчас появляться не стоит». «Британскую империю ты покинул при несколько... Э, драматических обстоятельствах. В связи с тем Скотланд-Ярд в Эдинбурге сбился с ног, разыскивая твою скромную персону. Тут не поможет никакая маскировка». Умолчав немного, он сказал, «Ты, кажется, писал в автобиографии, что один дальний родственник вашей семьи служит дворецким в доме североамериканского сенатора Джорджа Фрисби Хоара». «Да, господин Тамбовцев». — сказал Роберт. — Это мой троюродный кузен Колин. Но какое отношение он имеет к моему будущему заданию? — Самое прямое, — сказал Тамбовцев. — Понимаете, Роберт, мы не имеем права упускать из виду Саш. Это государство может в будущем стать для нас источником многих неприятностей. Я говорю тебе это, потому что каждый солдат должен заранее понимать смысл своего маневра. Первым твоим заданием на службе разведки Югороссии будет поездка в Вашингтон и организация там нашей постоянной действующей нелегальной резидентуры. Государственный канцлер замолчал, задумавшись. В комнате повисла тяжелая тишина. Недавно между Югороссией и Саш был заключен договор о дружбе, сотрудничестве и торговле. Продолжил он после паузы. Такие договора мы заключаем со всеми странами, которые хотели бы считать дружественными нам. Так вот, некоторые события, произошедшие в недрах американского государственного департамента сразу после подписания этого соглашения, заставляют нас предположить, что не все так ладно в датском королевстве. Поэтому для нашей резидентуры в САШ первым заданием будет добыть полный текст документа, прошедшего ратификацию в Конгрессе. Деньгами, каналом связи и всем прочим необходимым для работы мы вас обеспечим. Берешься, Роберт? «Так точно, господин Тамбовцев?» — сказал Роберт. «Берусь. Конечно, я хотел бы бороться за независимость Шотландии, но я знаю, чем вам обязан, а потому сделаю все, чтобы выполнить любое ваше задание». «Роберт», — сказал канцлер югороссии «ты можешь мне верить или нет, но мы всеми силами стремимся приблизить тот день, когда Шотландия станет свободной и независимой». «Все, буквально все, что ты будешь делать, работая на нас», Так или иначе будет приближать день, когда над замком в Эдинбурге взметнется синее знамя с белым Андреевским крестом. Помни об этом. Роберт МакНейл склонил голову. Спасибо за доверие, господин Тамбовцев. Я всегда буду это помнить. Я могу быть свободен? Иди, Роберт, иди, — кивнул Тамбовцев. Надеюсь, мы с тобой еще встретимся. 12 октября... 1877 года. Полдень. Лондон. Бекингемский дворец. Присутствуют. Принц Уэльский Альберт Эдуард, Берти. Архиепископ Кентерберийский Арчибальд Тейт. Премьер-министр Соединенного Королевства Уильям Гладстон. В маленькой комнатке с плотно зашторенными окнами три человека решали судьбу Британской империи, над которой еще совсем недавно никогда не заходило солнце. Теперь же черные тучи скрыли и солнце и луну и все путеводные звезды, а падающий барометр и завывающий в снастях ветер, предвещали британскому кораблю жестокий шторм. И в этот самый момент государственный корабль оказался без управления, потому что его капитан элементарно спятил. Конечно, большая часть всех решений в государстве принималась ним, а штурманом и первым помощником. Но именно капитан является первым после Бога, и он отвечает за то, чтобы корабль благополучно добрался до безопасной гавани. И если капитан вышел из строя, то кто-то, имеющий на то законное право, должен был встать на мостике и принять на себя управление. Подобное бедствие постигло Британию уже не впервые. 60 лет назад, в самый разгар наполеоновских войн, в результате постепенного обострения наследственной болезни, именуемой Порфирией, В Средние века ее еще называли болезнью вампиров. А слеп и сошел с ума дед королевы Виктории, король Георг III. Правда, тогда Британии было не в пример легче. Флот ее доминировал на море, а на континенте Бонапарту противостоял мощный союз России, Австрии, Швеции, Пруссии и Испании. Все шло своим чередом. Король Георг III, который, собственно, и стоял у истоков борьбы с Великой Французской революцией, хоть и прожил до 1820 года, но так никогда и не узнал ни о Бородинской битве, ни о пожаре Москвы, ни о взятии русскими Парижа, ни о ста днях Наполеона, ни о Ватерлоу, ни о Венском конгрессе, ни о заключении поверженного корсиканца на острове Святой Елены. Порядок действий на случай безумия монарха тоже уже был выработан в Британии. Наследник престола, принц Уэльский, должен был стать регентом и таким образом заменить свою безумную матушку. Тогда это был дядя Виктории, будущий король Георг IV. О полном устранении монарха и лишении его всех полномочий речь даже не шла. Королевские права и обязанности лишь на время передавались лицу, следующему в очереди на престолонаследие. В нынешней ситуации таким лицом был присутствующий здесь старший сын королевы Виктории Альберт Эдуард, имевший семейное прозвище Берти. Но прежде чем официально инициировать процесс установления регенства, было необходимо убедиться, что психическое состояние королевы Виктории необратимо и безнадежно. В первую очередь этот вопрос волновал самого Берти, отнюдь нервущегося занять трон в столь непростое время. «Джензмены», — сказал он, — «нет ли какой-либо надежды на то, что королева снова обретет разум Ваше королевское высочество!» сказал Уильям Гладстон. «Человеческая психика — предмет настолько тонкий, что мы можем только предполагать, что случилось с ее величеством на самом деле. К сожалению, наблюдающие ее сейчас врачи не обнаружили никаких признаков умственного просветления. Королева Виктория то ловит у себя под кроватью маленьких русских человечков, то разговаривает вслух с покойниками, в число которых входят ваш отец, император Франции Наполеон III и бывший премьер Викон Биконсфилд. К несчастью, мы не замечали, что разум королевы уже давно был, как бы это помягче сказать, не совсем в порядке. Ведь она, к примеру, после смерти вашего отца лала в постель его ночную рубашку, заявляя, что таким способом она поддерживает с ним незримую связь. А что касается нынешних обстоятельств, то было бы крайне нежелательно, чтобы хоть одно слово, сказанное королевой в припадке безумия, покинула пределы Винзорского замка. Скелеты, толпами вылезающие из шкафов — это ничто по сравнению с теми зловещими тайнами, которые в состоянии помутнения рассудка королева может открыть посторонним. Именно поэтому мы с архиепископом Кентерберийским пока не торопимся ознакомить со всеми обстоятельствами этого дела ни лорда-канцлера, ни спикера палаты общин. «Мистер Гладстон», — раздраженно сказал принц Уэльский, — «Говорите, пожалуйста, поконкретней, в чем именно заключается угроза государству, исходящая от моей несчастной матери?» «А знает ли ваше королевское высочество?» Кратчево сказал архиепископ Кентерберийский Арчибольд Тейт, «что Бенджамин Дизраэли, викон Бикенсфилд, совершил смертный грех самоубийства после того, как получил распоряжение вашей матери подготовить убийство вашего высочества, вашей супруги и всех ваших детей». Видимо, еще тогда, в связи с тем, что неудачи преследовали нашу королеву одна за другой, разум ее величества помутился настолько, что она решила, что ваше высочество готовит заговор с целью отстранения ее от власти. На принца Вольского было страшно смотреть. Сделавшись красным, как его мундир, он сидел беззвучно открывая рот, точно карп, вытащенный из пруда. Уильям Гладстон укоризненно посмотрел на главу британской церкви. Не хотел он доводить дело до такой крайности. Но слово «не воробей» вылетело, не поймаешь. Тем более, что рано или поздно эта информация все равно вышла бы за пределы Виндзорского замка. Пусть лучше будущий британский монарх узнает это здесь и сейчас, чем ему об этом поведает какая-нибудь желтая газетенка. «Да, ваше королевское высочество», — грустно сказал премьер-министр. «Как ни печально, но это действительно так». это далеко не самое страшное из тайн, которые невзначай могут вырваться на волю из уст вашей безумной матушки. Ведь покушение на жизнь принца Уэльского — это внутреннее дело Британии. Зато признание в организации убийства русского императора Александра II сразу же превратит нас в страну-изгоя. Русские и так о многом уже догадываются и очень многое смогли выяснить. Но признание королевы приведет нас к страшным бедствиям. То, чего когда-то удалось избежать вашему прадеду и Питу-старшему, может свершиться сегодня. По моему мнению, то пристальное внимание, которое сейчас оказывает нам Россия и сложившийся вокруг нее антибританский союз, стали следствием участия нашего правительства в этом заговоре. Трусливая попытка свалить все на несчастного Франца Иосифа привела только к ухудшению и без того плохого нашего политического положения в Европе. Ужас. только и смог вымолвить потрясенный Альберт. «Мы с новым русским императором раньше были очень дружны, а наши жены, как вы знаете, родные сестры. Что же он теперь будет думать о нашей семье?» «Мы денно и нощно молимся за спасение души вашей матушки, нашей королевы», мрачно сказал архиепископ Кентерберийский. «Но, боюсь, в данном случае грехи ее оказались слишком тяжкими. Как уже сказал сэр Гладстон в нашем парламенте, Господь не с нами, и мы всеми силами стремимся смягчить Его разгневанного преступлениями вашей матушки. Молитесь и вы, ваше королевское высочество, ибо грехи королевы тяжки. Самое же главное из них – грех гордыни и грех тщеславия, поразившие нашу страну. Как когда-то Господь одним дуновением своим разрушил пораженную этими грехами католическую Испанию, гордившуюся своим могуществом и богатством, так сейчас его жертвой – стала наша Британская империя, пораженная той же болезнью. Смиритесь и примите, как должно ваше королевское высочество, то, что именно вам придется исправлять сделанные вашей матерью ошибки и врачевать нанесенные ею раны. Несите смиренно ваш крест, и Господь возблагодарит вас за труды». «С вашим принятием на себя обязанностей принца-регента», сказал Альберту Уильям Гладстон, У нас хотя бы появляется надежда на частичное примирение с Российской империей и снятие блокады. Как вы правильно сказали, можно рассчитывать на вашу былую дружбу с новым русским императором. Я всегда был противником политики вашей матери, особенно в восточном вопросе. Я решил отойти от политики и не стремился к посту премьер-министра. Но время, судьба и Господь выбрали нас для того, чтобы смиренно нести этот крест. И нет большего греха, как отвергнуть сделанный ими выбор. Мы с архиепископом будем делать каждый свое дело. Делайте же и вы свое, Альберт. Ваша мать уже не стоит между вами и всем этим ужасным миром». «Хорошо, господа», — после длительных размышлений промолвил принц Уэльский. «Я приму этот крест и понесу его вместе с вами, делая все, чтобы спасти Британию. Вы можете меня больше не уговаривать». Теперь же давайте поговорим о том, что нам в ближайшее время грозит и что мы должны сделать для устранения этой угрозы. Не забывайте, что я был фактически отстранен матерью от всех государственных дел и о положении в стране знаю не намного больше обычного лондонского обывателя. «Аминь», — сказал архиепископ Кентерберийский. «Да будет так. Будем надеяться, что Господь благословит ваши труды и снова будет добр к нашей старой доброй Англии. О государственных делах пусть вам расскажет господин премьер-министр. «Я готов выслушать вас, мистер Гладстон», сказал Альберт Эдуард, принц Уэльский, отныне ставший принцем-регентом. «Так ли плохо наше положение, как пишет о том Таймс и другие британские газеты?» «Ваше королевское высочество», сказал Гладстон, «забудьте газетные росказни о грозящем нам русском вторжении. Конечно, они поднимают патриотизм и заставляют людей забыть о пустых желудках. На самом же деле, ничего подобного русские делать и не собираются. Именно об этом я пытался два дня назад рассказать в парламенте. Большую угрозу для нас представляют внутренние бунты с отпадением колонии и распадом Соединенного Королевства на, собственно, Англию, Шотландию и Ирландию. Полученные нашими людьми сведения не оставляют никакого сомнения в том, что за этим стоит новый русский император и его друг, Верховный правитель Югороссии, адмирал Ларионов. Но можете утешиться, они оба против установления республиканского строя, казни монархов и прочей дребедений во французском стиле. Сведения, полученные нами, далеко не полны, но похоже, что у нас скоро отберут Ирландию. Для нее русские нашли уже претендента на трон. русского офицера, называющего себя потомком короля Ирландии Эдуарда Брюса, который в достаточной степени обладает тем, что можно называть королевской харизмой. Угроза от падения Ирландии достаточно высока, так как русские агенты внушают народу, что выход из состава Великобритании тут же снимет режим блокады и прервет постигшие народ бедствия. Пока неизвестны ни место, ни время выступления, но известно одно. Чем дольше будет продолжаться блокада, тем больше будут бедствия жителей Соединенного Королевства, и тем вероятнее, что построенное с таким трудом нашими предками государство при первом же толчке распадется на части. Снятие блокады — это первое условие нашего спасения. Но все усилия наших дипломатов, пытающихся начать переговоры о прекращении этой необъявленной войны, пока результатов не дали. С нами просто не хотят говорить. Подозрения в причастности к организации убийства императора Александра II сделали Англию страной-изгоем. «Хорошо, господа», — сказал принц-регент, вставая из-за стола. «Спасибо вам за содержательную беседу. Я напишу письмо моему другу императору Александру III и буду надеяться, что Господь просветлит его разум. Хотя я пойму, если он не захочет мне на него ответить. Слишком уж велики грехи моей матери перед домом Романовых». И я еще попрошу мою супругу написать частное письмо своей сестре, русской императрице. Может, по неофициальным каналам нам удастся наладить контакт с русским монархом? Уильям Гладстон тоже поднялся из-за стола. По крайней мере, у вас есть надежда, ваше Королевское высочество, сказал он. По нашим сведениям, ваш брат Альфред находится в России не на положении пленника, а скорее в качестве почетного гостя. Это говорит о том, что у русского царя. «Отсутствует чувство мести ко всем членам вашей семьи. Возможно, что у вас сможет что-то получиться». «Вы правы, сэр Гладстон», — сказал принц-регент. «Надо попытаться любыми способами восстановить нормальные отношения с Россией. Я приложу к этому все мои силы». «Аминь», — сказал архиепископ Кентерберийский. «Да пребудет с вами милость Господня. Мы можем уповать лишь на нее». 14 -е, 2 -е, октября 1877 года Раннее утро. Трабзон. Временный полевой лагерь Персидского экспедиционного корпуса. В Трабзоне Русский экспедиционный корпус, совершающий марш вдоль берега Черного моря. Согласно предварительно составленного плана, сделал трехдневную остановку. Дальше путь солдат лежал по извилистым горным дорогам вглубь Великой Армении к городу Эрзерум. Когда-то по здешним горам маршировали гоплиты грека-ксенофонта, непобедимая фаланга Александра Македонского, легионы Краса и Помпея Великого, армии царя Митридата, тумены татар и войска железного храмца Тимура правителя Самарканда. Теперь эти горные дороги предстояло пройти персидскому корпусу русского генерала Михаила Скоболева. Город Трабзон, в греко-римском прошлом именовавшийся Трапезундом, вытянулся вдоль берега Черного моря у истерики Мучки и у подножия покрытого лесами хребта Каладдак. Город был основан древними эллинами во время их эпохи великой колонизации еще в VII веке до нашей эры. Это было самое дальнее эллинское поселение на Черноморском побережье Малой Азии, игравшее важную роль в торговле с анатолийскими государствами. В первую очередь с древнеармянским царством Урарту. А где торговля, там и дороги, по которым ходят не только купеческие караваны, но и целые армии. Население Трабзона в 1877 году составляло около 50 тысяч человек. По национальному признаку его можно было поделить на три части. Меньшую часть, около 15 тысяч, составляло армянское население – а остальные в равных долях делились на мусульман и православных греков. Мусульманское население тоже было неоднородным. Хотя большинство его составляли турки-сунниты, но имелось и значительное количество персов, исповедующих шиизм. Одним словом, этнический состав напоминал блюдо винегрета, где всего понемногу. И составные части этого винегрета в большей или меньшей степени недолюбливали друг друга. Греки были вполне лояльны к Российской империи, И при этом желали воссоединения с юго видя в ней преемницу Византийской империи и защитницу исконного православного населения в Малой Азии. С приходом русских солдат в Трабзоне греки мгновенно организовали двухтысячный отряд самообороны, взявшие под контроль христианские районы и порт. В нашем прошлом это население Трабзона дважды подвергалось погромам. Первый раз – во время кровавых событий 1896 года, связанных с греческим восстанием на Крите. Другой раз – во время Первой мировой войны в 1915-1918 годах и во время греко-турецкой войны 1919-1922 годов. Тогда по Лазанскому мирному договору 1923 года из Турции принудительно выселили почти все неисламское население. примерно полтора миллиона человек, а еще четверть миллиона греков турками было просто вырезаны. Только что возникшей юго такая бомба замедленного действия была совершенно ни к чему. Так что вопрос национально-территориального размежевания между ней и Ангорским Эмиратом следовало решать с чрезвычайной осторожностью. Ведь кроме греков и турок в состав Винегрета входил еще и армянский компонент. С этими ребятами надо было держать ухо востро. Идеология армянского национализма, исповедуемая большей частью армянской интеллигенции, не позволяла ему житься ни в составе турецкой, ни в составе Российской империи. Чуть повысится градус этого самого национализма, и сразу начинается разговор о Великой Армении, который, кроме горя, самим армянам ничего не приносил. При всем при этом в Трабзоне имелось более 20 христианских церквей, примерно 40 мусульманских мечетей и медрасе. Кроме того, Трабзон являлся резиденцией греческого митрополита, армянского архиепископа и армяно униатского епископа. Надо ли говорить, что как только в Трабзон вошла русская армия в сопровождении гвардии мира Ангорского, все эти достойные господа тут же кинулись кто к Абдулгамиду, кто к генералу Скоболеву, кто к полковнику Бережному со свежими жалобами, просьбами и заявлениями. Мусульманское духовенство пока помалкивало. Всем был известен тот неприятный случай, что произошел с несдержанным на язык кади Кадисинопа. Никто в Трапзоне не хотел попадать под тяжелую руку Эмира. На территории греческого предместья города помещались товарные склады и торговые депо европейских торговых компаний, вывозивших через проливы и через устье Дуная табак, чай, сахар, пшеницу, хлопчатобумажные шерстяные изделия, шелк и бархат. Главным образом это были компании, владельцы которых были родом из Британии, Австро-Венгрии и Германии. В настоящий момент в связи с войной и последующим за ней изменением политической конфигурации в Европе торговля временно была свернута. Но с недавнего времени уже российские, а также германские торговые дома начали искать способ восстановить в регионе былую деловую активность, заменив выбывших бритов и значительно уменьшившихся в численности австрийцев. Кроме того, Одесса, связанная железными дорогами с основной частью империи, располагалась значительно ближе к Трабзону, чем Венеция или Будапешт с Веной, что подразумевало лучшую оборачиваемость пароходного флота и меньшие затраты при перевозке грузов. Собственно, атаманская порта, этот больной человек Европы, была доведена до предсмертного состояния все время нарастающей национальной какофонии. Вот что на эту тему писал русский и советский историк Лев Гумилев Создатель теории пассионарности. В 13 веке туркменский вождь Эртагрул, спасаясь от монголов, привел в Малую Азию около 500 всадников с семьями. Иконийский султан поселил прибывших на границе с Никеей в Брусе для пограничной войны с неверными греками. При первых султанах в Бруссу стекались добровольцы, Газии со всего Ближнего Востока ради добычи и земли для поселения. Они составили конницу, спаги.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 из завоеванных Диарбекра, Ирака и Курдистана. Дипломатами становились французские регенты, а финансистами и экономистами – греки, армяне и евреи. А жены эти люди покупали на невольничьих базарах. Там были польки, украинки, немки, итальянки, грузинки, гречанки, берберки, негритянки и так далее. Эти женщины в 17-18 веках оказывались матерями и бабушками турецких воинов. Турки были этносом, но молодой солдат слушал команду по-турецки, беседовал с матерью по-польски, а с бабушкой по-итальянски. На базаре торговался по-гречески, стихи читал персидский, а молитвы – арабские. Но он был османом, и вел себя, как подобало осману, храброму и набожному воину ислама. Эту этническую целостность развалили в XIX веке многочисленные европейские регенты и обучавшиеся в Париже «младотурки».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 какова в нем должна быть роль не турецкого и не исламского населения, как устранить царящую на территории Анатолии религиозную и этническую какофонию? И все это следовало делать, не используя отточенного ятагана, любимого инструмента инычар для решения межнациональных вопросов и богословских споров. Над этой задачей ломали голову и майор Османов, и полковник Бережной, и самый мир Ангорский Абдулгамид. понимающий, чем чревата для него любая вспышка насилия. Причем произойти эта резня может и без его воли. Во всех проживающих на территории Ангорского Эмирата народах и конфессиях вполне могут найтись буйные недоумки, готовые играть с огнем, сидя на бочке с порохом. Взять хотя бы тех же курдов или армян. Стоит пролиться капли турецкой крови, как полыхнет уже Анатолия, и потом не успеешь моргнуть глазом, как белый падишах Александр из Петербурга возьмет и двинет свои войска и одним движением своей могучей руки ликвидирует остатки османской государственности, превратив Ангорский Эмират в Анатолийскую губернию. Было о чем подумать у бывшего султана, а ныне эмира Абдулгамида. Трабзон был выбран местом для промежуточной остановки не просто так. Именно сюда, в его гавань, прибыли транспорты снабжения из Одессы, доставившие по морю около двух тысяч тонн разных грузов, которые с самого начала было признано нецелесообразным тащить с собой по дороге вдоль Черного моря. В основном это было зимнее обмундирование и специальный инвентарь, необходимый для преодоления горных круч и высоких перевалов. Вместе с этими грузами на транспортах прибыло и подкрепление для персидского корпуса, в том числе и лучшая половина лейб-гвардии Кавказского эскадрона собственного его императорского величества конвоя под командованием молодого 37-летнего полковника русской армии Магомеда Шефишамиля. Полковник Шамиль был четвертым сыном знаменитого имама Шамиля, долгие четверть века воевавшего против России на Кавказе. Но теперь все это осталось в прошлом, хотя, несомненно, в Лондоне, Париже, Вене и Берлине еще оставались люди, желающие раздуть тлеющие угли было и вражды между русскими и горцами. Но кто предупрежден, тот вооружен. Молодой русский император планировал для полковника Шамиля совсем иную карьеру, чем та, что была у него в нашем прошлом. Но сначала Магомеду Шефи предстояло обрести хотя бы немного воинской славы и понюхать пороху, для чего и требовалось его участие в персидском походе вместе с молодыми представителями знаменитейших горских родов. Мир на Кавказе должен стать вечным. А всю свою воинственность и энергию юношам с Кавказа в дальнейшем следует употреблять только на благо Российской империи.